Глава 10. Вопросы и ответы. Продолжение. Когда Мэтисон вошёл в спальню, которую он делил с женой, то с удивлением обнаружил, что розы задвинуты, а комнату погружённой в полумрак. Еуфимия лежала на кровати, прижимая к албу смоченный одеколоном на собой платок. Она вздрогнула, когда её муж включил свет. Её лицо было бледным, если не считать носа, выглядевшего неподобающе розовым и блестящим. "Роберт, дорогой", воскликнула Ефимия. "Я не знала, что ты вернулся. Выключи свет, у меня жуткая головная боль. Уверена, что с минуты на минуту начнётся гроза". Так как он промолчал, она добавила: "У тебя хороший улов". Мэттисон не выключил свет и не ответил на вопрос. Вместо этого он устало опустился на стул и осведомился. «Ты слышала, что произошло?» Юфимия кивнула и шумно высморкалась. «Ты имеешь в виду сэра Питера?» «Какой ужас, Роберт! Я так расстроилась!» «Ты не возражаешь, дорогой, если я сегодня не стану спускаться?» «Я вся разбита!» «Полиция здесь!» продолжал Мэтисон. Я только что говорил с ними. Они хотят побеседовать с тобой. Со мной? Почему? Не знаю. Наверное, они сами скажут тебе об этом. Но, Роберт, я не могу с ними разговаривать. Я плохо себя чувствую и к тому же не могу сообщить им ничего полезного. Они ведь не думают, что я Ефимия встала с кровати. подошла к мужу и обняла его за шею Ты ведь не считаешь, Роберт, что я что-то об этом знаю? Мэттисон быстро высвободился, не глядя на жену. По-моему, тебе лучше спуститься и повидать их Фими, сказал он. Её Фимия выпрямилась, подошла к туалетному столику и начала пудрить нос. У тебя нет ни капли сочувствия. «Но если ты настаиваешь, я пойду». Последовала пауза, в течение которой она приводила в порядок платье, волосы и лицо. «Ну вот, я готова. Ты пойдешь со мной». «Пойду вниз», — ответил Мэттисон. «Но думаю, тебе лучше побеседовать с ними без меня». «Тебе нужно, чтобы я одна выдерживала эти полицейские ужасы». Если хочешь, можешь потребовать присутствия адвоката. Полагаю, ты посоветуешь мне воспользоваться услугами этого вечно усмехающегося мистера. Там благодарю покорно. Кроме того, мне не нужен адвокат. Просто я чувствую себя усталой и больной. Хочешь, чтобы я послал за Лэтимером? Что-то в его тоне заставило её обернуться и посмотреть на него. За Лэтимером Переспросила Анна: "Почему ты упомянул его? Он ведь врач, верно? Вчера вечером он выписал мне превосходный рецепт". Ефимия изумлёна уставилась на него. "О чём ты, Роберт? Это правда, не так ли? Доктор Летимер действительно выписал тебе рецепт? Сегодня я отнесла его в аптеку. Но почему? Значит, ты отнесла его в аптеку?" Ты всегда обо мне заботишься, Фими. Ну и что ты подумала об этом рецепте? Я начинаю думать, Роберт, что ты спятил. Откуда мне знать, что было в рецепте? Ты ведь не настолько обезумел, чтобы подозревать, что с ним что-то не так. Мэттисон посмотрел в жене в глаза. Ты в самом деле не читала рецепт, который вчера тебе дал Латимер? Медленно спросил он. Конечно, не читала. Это дело аптекаря, а не моё. Я бы не поняла там ни слова. О, будь благоразумен, Роберт. С минуту муж молча смотрел на неё. Похоже, ты говоришь правду. Но в таком случае, внезапно он громко расхохотался, потом к окончательному изумлению жены подошёл к ней и нежно поцеловал в лоб. Полиция ждёт внизу. Без единого слова она повернулась и вышла. Миссис Мэттисон, представшая через несколько минут перед суперинтендантом Уайтом, резко отличалась от той миссис Мэттисон, которая провела вечер в расстройстве, лёжа на кровати. На её лице не было никаких признаков волнения, на полных губах играло лёгкое подобие улыбки, а если в и в её поведении ощущался налёт грусти, то при данных обстоятельствах это было вполне естественно. Ефимия извинилась, что заставила полицейских ждать. «У меня ужасно разболелась голова», — объяснила она. «Думаю, в воздухе висит гроза». Отдаленное бормотание грома подтвердило ее слова. «Да, похоже, погода портится», — сказал Уайт. Кроме того, известие о произошедшем явилось для вас потрясением? Разумеется, Сэр Питер был вашим близким другом, спросил сюперинтендант. Не очень близким. Мы с мужем пару раз были в Мэнере, и я иногда видела с ним и его женой в Лондоне. Она такая славная малышка, само Ефимиею едва ли можно было охарактеризовать как славную малышку. И откис нисхождение в её голосе свидетельствовали о том, что она это сознавала. А теперь миссис Мэттисон продолжал Уайт: "А мы, естественно, хотим по возможности исключить каждого, кто мог находиться вблизи места преступления в соответствующее время. Ваш муж уже дал нам отчёт о своих передвижениях. Может быть, вы окажете нам такую же помощь? охотно" В ответ на вопросы Уайта, Ефимия описала передвижение мужа вплоть до времени его ухода из гостиницы. Ее отчет совпадал с показаниями Мэттисона. Описание сцены заключения Пари не добавило ничего нового к тому, что полиция уже знала, хотя ее повествование было куда более живым, а в том, что касалось Ригле Белла, куда более красочным. Наконец разразилась гроза, и рассказ Ефимии выразительно иллюстрировали вспышки молний и удары грома. Грязная маленькая скотина, закончила она. Я дала ему пощёчину, и это явилось хоть каким-то утешением. В самом деле, мэм, серьёзно осведомился Уайт. Не помню, чтобы мистер Мэтисон упоминал об этом. Он ничего об этом не знал, объяснила Ефимия. К тому времени он уже ушёл спать, а вы остались э разбираться с другим джентльменом. Нет, я пошла наверх с мужем, потом я обнаружила, что оставила сумку в приёмной, вернулась за ней и случайно столкнулась с мистером Риклибеллом. О своём поступке я нисколько не сожалею, с вызовом закончила она. Понятно. Суперинтендант Кашлинов, чтобы скрыть смущение. А теперь как насчёт ваших сегодняшних передвижений, миссис Мэттисон? О моих? Они достаточно просты. Сразу после завтрака я поехала на машине в Дитвардпарк, и оставила в аптеке рецепт, который доктор Летимер дал мне для мужа вчера вечером. Вернувшись, я взяла пакет сэндвичей и отправилась на прогулку. Очевидно, это было в начале двенадцатого. Помню, муж как раз собирался уходить на рыбалку, а машина мистера Ригли Белла отъехала от гостиницы, когда я дожидалась, пока мне принесут сэндвичи. Вернулась я поздно. И куда же вы ходили? Юфимия неопределенно махнула рукой в западном направлении. На холмы... Я нашла дорогу в Дитбори-Кэмп и провела там вторую половину дня, прохлаждаясь в тени. «Какой дорогой вы вернулись?» «Той же самой, более или менее». «Через холмы?» «Да». «Следовательно, если кто-то утверждает, что видел вас на шоссе между деревней и Дитбори-Хилл, это неправда». Она посмотрела ему прямо в глаза и четко произнесла. «Безусловно, неправда, суперинтендант». На этом беседа закончилась. Как и предвидел Уайт, гроза рано привела рыболовов домой. Пока он читал в Юфимии ее показания под аккомпанемент первых капель дождя, стучащих в оконные стекла, прибыли Смитерс и Ригли Белл в машине последнего. Они застали Мэттисона, ужинающим в одиночестве». И узнали от него о трагедии у дорожного угла. Поэтому их не удивило, что Дора подошла к ним во время трапезы и сообщила, что сюперинтендант хочет с ними поговорить. Смиттерс недовольно оторвался от тарелки. "Они от причины, диктуемой законом или здравым смыслом, по которой полиция должна прерывать мой ужин", заявил он. "Передай им мои комплименты, Дора, и попроси их подождать". Ригли Белл поднялся из-за стола. «Я иду. После этих шокирующих новостей у меня пропал аппетит». «Как вам угодно», — сказал Смитерс. «Лично я не намерен позволять кончине Пекера влиять на мой аппетит. Но вы всегда были чувствительным растением, Белл». Не делая попытки ответить на сарказм, Ригли Белл направился в комнату хозяйки. С вашей стороны очень любезно, сэр, согласиться помочь нам, сказал Уайт, когда с выяснением имени и адреса было покончено. Рик Лебел скорчил гримасу. Разумеется, я хочу помочь полиции, но честное слово, я ничего об этом не знаю. Суперинтендант проигнорировал это заявление и приступил к вопросам без дальнейших предисловий. Сегодня вы были на третьем участке, сэр. Совершенно верно. Чтобы добраться до него, вы должны были пройти мимо дорожного угла. Да, обычно я оставляю там свою машину, когда иду к верхним участкам. И в этот раз вы тоже так поступили? Да. В котором часу это было? Около десяти минут двенадцатого. И оттуда вы пошли прямо на ваш участок. Ну да, оберегом или короткой дорогой. Ригли был заколебался. Я не уверен, но кажется, короткой. По пути вы видели Сарапитера? Конечно, нет. Он нахмурился. А кого-нибудь ещё? Никого. Когда вы оставили ваш автомобиль на дорожном углу, там была ещё какая-нибудь машина? Нет, мистер Смитрус прошёл там раньше меня. Он не воспользовался своей машиной. Насколько мне известно, больше никто не оставляет там автомобили. Во всяком случае, сегодня их там не было. Да. Когда вы в последний раз видели сэра Питера? спросил Уайт. Право, не помню, сюперинтендант. Дайте подумать. Должно быть, несколько недель тому назад. Где это было, сэр? Здесь? О, нет. В Лондоне, точнее, в Сити. Он должен объяснить, что сэр Питер не был моим другом, скорее наоборот. Но наши пути в бизнесе в какой-то мере пересекались. Понимаете, я директор-распорядитель компаний Brandish и Brandish Limited, а сэр Питер, разумеется, председатель фирмы Packers. «Обе компании занимаются торговлей мануфактурой и текстилем. Фактически мы конкуренты, я имею в виду наши фирмы». Закончив торопливое объяснение, Ригли Белл продемонстрировал дёсны в усмешке. «Значит, сэр», — осведомился Оэд, — «вы не видели сэра Питера несколько недель?» «Нет». «И не поддерживали с ним никакой связи?» «Нет». Возможно, поспешно добавил Хари Глебел. Вы найдёте среди бумаг сыра Питера письма от моей фирмы, подписанные мною. Но это деловые письма, я не могу за них отвечать. Он благодарил вас, помолчав, Уайт осведомился. А между прочим, лесопилка работала, когда вы проходили мимо сегодня утром. Но не знаю, я не обратил на это внимания. Суперинтендант отпустил Риглебелла, которого вскоре сменил Смитвс. Насколько я понимаю, вы хотели меня видеть? Да, сэр. Так, да, пожалуйста, отметьте, что я не признаю за вами право допрашивать меня. Любое заявление с моей стороны будет всего лишь любезностью, и я сохраняю за собой право отказываться отвечать на те вопросы, которые сочту неподобающими. Завершив эту тираду, ангельской улыбкой Смиттерс опустился на стул. "Ну, сэр", начал сюперинтендант. Но Смиттерс не обратил на него ни малейшего внимания. "Моё имя Стивен Фортескью Смиттерс", заговорил он таким тоном, словно диктовал письмо в своём кабинете. "Я старший партнёр в адвокатской фирме Смиттерс, Картрайт и Смиттерс". адрес у Нью-Сквер 46 в Линкольнс-Ин. Мне 59 лет, и мне была присвоена квалификация солиситера Верховным судом в 1905 году. Сделав паузу, он повернулся к не поспевающему записывать за ним констеблю и осведомился ледяным тоном. Чтом дело? Вы слишком торопитесь, сэр, пожаловался полицеймен. Смиттер пожал плечами. Я рассчитывал на присутствие опытного стенографиста. Если уж я согласился давать показания, то позвольте мне делать это по-своему. Я постараюсь умерить темп. Вы готовы? Да, сэр. Отлично. Если вы не успеваете что-то записывать или у вас возникнут затруднения с орфографией, остановите меня. Я рыбачил в Половодье в последние 7-8 лет. Члены синдиката в течение сезона каждый день меняют участок в строгом соответствии с расписанием. Сегодня была моя очередь ловить рыбу на четвертом, самом верхнем участке. Я договорился поехать до дорожного угла с Ригли Беллом в его машине. Но так как он был занят какими-то письмами, я не стал его ждать и ушел из гостиницы пешком около четверти одиннадцатого. Я дошёл по шоссе до первых ворот, а дальше направился тропинкой через рощи и добрался до дорожного углу примерно в 11. А дальше я намеревался идти через гать, которой обычно пользуются члены синдиката, идя к верхним участкам. Однако меня встретил и остановил сэр Питер Пейкер. Что-нибудь не так? Вопрос с Митсом был обращён к молодому констеблю. который при упоминании имени сэра Питера отложил ручку и уставился на говорившего выпученными глазами. Всё в порядке, сэр, с улыбкой заверил Смиттерса суперинтендант. Продолжайте, это очень интересно. Возможно, мне следует объяснить, что отношение между сэром Питером и синдикатом в целом никак нельзя было назвать сердечным. Мистер Мэттисон, обладающий странными идеями насчёт того, что он именует добрососедским поведением, продолжал с ним общаться, а молодой мистер Ренделл, будучи другом леди Пейкер, неоднократно бывал у них дома, но я не имел причин полагать, что сэр Питер стремится к контактам с членами нашего синдиката. А мало того, у меня имелись причины считать что он ко мне испытывает особую неприязнь, предполагая и вполне основательно, что только благодаря моей проницательности ему не удалось навсегда запретить доступ синдиката к реке. Смиттерс умолк и посмотрел на констебля. "Ба это не записали", строго отметил он. "Согласно моей инструкции, сэр", поспешно объяснил Уайт. В полицейских рапортах нам нужны только показания, касающиеся интересующего нас происшествия. То, что вы сообщили, весьма интересно, но не совсем по делу, не так ли, сэр? Очень хорошо. А действуйте как положено, а я буду давать показания по-своему. Я бы предпочёл такой вариант, сэр. Ваши предпочтения тут ни причём. И так я был удивлён, увидев там сэра Питера. так как в его привычки не входило бывать на реке, особенно во время рыболовного сезона. Как землевладелец, он несомненно имел на это право, но не мешая однако нашему досугу, он должен признать, что он не предпринимал таких попыток, хотя изрядно портил нам удовольствие своей несчастной лесопилкой. А могу добавить, что в упомянутый мною момент лесопилка не работала. Вы вполне в этом уверены? — спросил суперинтендант. — Конечно, тут не может быть никаких сомнений. Вы должны это понимать, если сами когда-нибудь слышали эти ужасающие звуки. — При виде меня, сэр Питер, агрессивно осведомился. — А, так это вы. Так как вопрос едва ли требовал моего подтверждения, я ничего не ответил и продолжал идти дальше. Но он преградил мне путь к Гатти. вытянул руки в стороны, как огородная погла, и рявкнул: "Чторт возьми, это моя земля, вы не можете здесь ходить". Сэр Питер выглядел предельно возмущённым, а я должен признать, что тоже пребывал не в лучшем расположении духа. День выдался жаркий, и я прошёл солидное расстояние, неся рыболовное снаряжение, поэтому я не был склонен выслушивать дерзости от него или от кого-либо другого. Что я и выразил вполне недвусмысленно, добавив, насколько помню, что он может убираться к дьяволу, и я буду ходить там, где мне вздумается. Сэр Питер, однако, настаивал на своей позиции, использовав традиционное выражение, что я могу пройти дальше только через его труп. Мрачную иронию этого замечания я могу оценить лишь теперь, а я не принял его приглашение, суперинтендант. И судя по тому, что я слышал о местонахождении трупа, мне уже не представится такой возможности. Некоторое время диспут продолжался, иногда доходя до грани, за которой могло последовать применение физической силы. Мое затруднение состояло в том, что сэр Питер был фактически прав. Эта земля принадлежала ему, и хотя я навел всевозможные справки, но так и не смог обнаружить никаких доказательств общественного права прохода через гать. Решение палаты лордов касалось только прав рыболовства и прохода по берегу. Но я не считал себя обязанным сообщать об этом сэру Питеру. Смиттерс безмятежно улыбнулся, а потом поторопил его Уайт. Потом нелепая история завершилась достаточно мирно. По той или иной причине сэр Питер внезапно прекратил спорить, шагнул в сторону и сказал, «Ладно, идите и не попадайтесь мне на глаза, черт бы вас побрал!» Я повиновался. «А что сделал, сэр Питер?» «Понятия не имею, я не оборачивался». «И вы не можете сказать, что заставило его изменить мнение?» «Нет, казалось ему неожиданно, надоел этот спор». как будто он вспомнил о чём-то более важном. Сделав паузу, Смиттерс добавил: "Это всё". Констебль отложил ручку и передал последний лист на подпись Смиттерсу. Адвокат взял всю пачку, тщательно прочитал весь текст, отмечая инициалами конец каждого листа и наконец поставил свою подпись. "Отвратительная пародия на мой стиль речи", заметил он. Но суть передана, достаточно, верно. Смит расподнялся. А теперь, сюр-интендант, желаю вам доброй ночи. А доброй ночи, сэр. А больше у вас нет ко мне вопросов? Есть один, сэр, улыбнулся Уайт. Но после вашего предупреждения я едва ли осмелюсь его задать. Не уверен, что это имеет отношение к делу. Возможно, нет, сэр, признал Уайт. нам не пришло в голову, что кто бы ни убил сэра Питера, им очень повезло, что второй участок был свободен до прихода мистера Рендола. А он не был бы свободен, если бы не парин, из-за которого мистер Мейтсон отправился рыбачить на первый участок. Следовательно, следовательно, прервал Смиттерс, один из участников пари, должен быть виновен в убийстве, а не дурной образчик полицейской логики. Я бы не заходил так далеко, сэр, серьёзно промолвил суперинтендант. Но мне бы хотелось знать, как было заключено пари. Понимаете, мистер Белл не произвёл на меня впечатления человека задерествова, и я подумал. "Да, мне ясна ваша точка зрения", кивнул Смиттерс. Меня самого это удивило. Такое совсем не в его характере. Но сейчас я могу это объяснить не больше, чем тогда. Мы все сочувствовали старому Мэттисону, который уже совсем не тот, что прежде, когда Ригли Белл вернулся в комнату. Вернулся в комнату, перебил Уайт. Значит, он выходил? Да, его позвали к телефону. Полагаю, вы не знаете, с кем он говорил. А вы можете узнать это у телефонистов, поэтому не вижу причин скрывать, что звонок был из Мэнера. Из Мэнера. Так, сказала Дора. Но в том, что касается телефона, на неё, как и на большинство представителей необразованных классов, не следует особенно полагаться, поэтому я передаю эту информацию с должной сдержанностью. Благодарю вас, сэр. Что-нибудь ещё? Нет, спасибо. Тогда доброй ночи. Доброй ночи, сэр.